Охота на охотников. Ну вот, опять все начинается сначала. Я задумчиво смотрел на сидевшего передо мной с достаточно несчастным видом гнома и устало вздохнул. Кто бы знал, как мне все это надоело. Этот гном сейчас сидел передо мной и винил себя за то, что всего лишь хотел получить то, что им было нужно. Но при этом практически никто из его старейшин не соизволил попытаться как-то исправить сложившуюся ситуацию. В первую очередь мне хотелось бы напомнить им о том, что эти разумные сильно ошиблись. Особенно это стало ясно после того, как новый старейшина его клана объявил на совете старейшин о том, что после всего того, что случилось, я банально отказываюсь торговать с ними той же рудой Мифрила, не говоря уже про слезы гор, Причем замечу сразу, что эти разумные даже не пытались предложить мне что-то новое в качестве компенсации за случившийся казус. Они просто считали, что имеют полное право получать такие ресурсы, не предлагая мне ничего достойного в виде компенсации, кроме того же самого золота. Я не спорю, они подняли расценки на закупки руды, даже предлагали мне за те же самые слезы гор. среднестатистическую цену, которая была известна на данный момент в этом мире за небольшую слезу гор размером с ноготь на моем указательном пальце, эти разумные предлагали мне не более сорока тысяч золотых. Честно говоря, банально не понимал подобного отношения к данному вопросу. — Чего они таким образом добиваются? Хотят, чтобы я вообще разорвал с ними любыми отношения? — грустно проворчал я. заметив то, как тут же напрягся гном, сидевший напротив меня в этой телеге. — Вот скажи мне, пожалуйста, какой мне смысл продолжать с вами хоть какие-то дела? Я же четко дал понять, что жду компенсации. Неужели так сложно понять, что именно мне может быть интересно? — Да все они прекрасно понимают, — раздраженно выдохнул этот гном и устало махнул рукой. — Просто они считают, что раз ты так легко пошел на повторный контакт, то можно попытаться больше не вмешиваться в эти торги. Они все эти проблемы переложили полностью на наш клан. И только у нас теперь требуют что-либо. И как-то участвовать в этом всем они не собираются. Что поделаешь? Но наш нынешний подгорный король отличается повышенной жадностью, которая не доведет до его доб добра. Боюсь, что не только его, Тяжело выдохнул ему в ответ я и, заметив вопросительный взгляд со стороны гнома, медленно пожал плечами. «Ну, ты сам подумай. Ведь тут и дураку понятно, что в первую очередь страдать будут простые гномы, те самые шахтеры, воины. Я уже молчу о женщинах, стариках и детях. Если подземные твари пройдут каким-либо образом ваших големов и нападут на ближайшее поселение...» «Надеюсь, тебе не нужно объяснять то, чем все это закончится?» Судя по резко помрачневшему лицу гнома, он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации его народ не ждет ничего хорошего. К тому же я открыто говорил ему о том, что мне нужны не просто различные товары или золото. Мне нужно было кое-что дополнительное. Я даже делал ему открытый намек на то, что мне было бы интересно посмотреть на их голема. И ради этого я бы поставил им в два раза больше руды, чем нужно на изготовление одного такого монстра. Однако эти разумные, видимо, решили снова все сделать по-своему. Ну что же, так тому и быть. В этот раз я не стал передавать гномам дополнительно руду чистого мифрила или слезы гор, несмотря на все попытки уговорить меня. Давай сделаем так. Разговор будет простой, раз по-другому ваши старейшины не понимают. Решительно выдохнул я и мрачно посмотрел в глаза этого гнома. — Следующая партия руды будет в два раза больше, чем вам нужно на постройку одного голема. Ты мне сообщишь, сколько вы тратите на голема мифрила, и я ее поставлю. Но имейте в виду, обманывать не советую. Я не настолько глуп, чтобы не знать количество руды, из которой выплавляется определенное количество мифрила. Если не веришь, то вот тебе демонстрация. Видишь этот брусок? Это чистый мифрил без каких-либо примесей. И как ты думаешь, где я его мог получить? Только при переплавке чистой руды. Надеюсь, больше вопросов не будет? То есть я сам прекрасно могу ориентироваться в том, сколько руды необходимо на одного голема. Я предоставлю вам руду именно в обмен на голема. Слезы гор не надо, я сам найду возможность обеспечить этот артефакт необходимым накопителем энергии. К тому же, мне бы хотелось, чтобы этот артефакт я мог привести в действие. Дело в том, что мне нужно обеспечить безопасный сектор для того, чтобы никто не мешал добывать эту самую руду. Там тоже в последнее время начали часто шастать разные твари. Пока что от них отбиваются. Но долго ли так будет, никто не знает. Про попытку провести туда гномов, которые обеспечат охрану, можешь даже не говорить. Нет доверия гномам в этом вопросе. Слишком уж старательно ваши старейшины пытались напакостить мне, и не только мне, поэтому подумайте, но предупреждаю сразу, это будет единовременная поставка руды. И если хотите получать руду и впоследствии, то вам придется самим изрядно поднапрячься и все-таки придумать то, что вы сможете предоставить мне в качестве оплаты. Про слезы гор для ваших големов можешь даже не вспоминать. До тех пор, пока я не получил достойную оплату за них, вы их не увидите. И это не из-за недоверия к тебе лично и твоему клану. Это из-за недоверия всему совету старейшин гномов. Я больше не доверяю ни вашему королю, ни совету старейшин. Можешь им тоже открыто об этом сказать. Я уже убедился в том, что эти разумные даже не будут задумываться о последствиях. Особенно, когда просто не знают того... Чем им все это может грозить? Так что можешь со спокойной душой им все это изложить от моего имени. Что-то им не нравится? Попрощаемся. И пусть живут, как жили раньше. К тому же я слышал о том, что у Дру тоже имеются мастера по переработке мифрила. Как ты думаешь, они не откажутся получить возможность использовать подобный материал? При этих словах я буквально на физическом уровне услышал то, как достаточно громко скрипнули зубы у гнома. Да, я не люблю принуждать различных разумных к сотрудничеству такими предложениями, но выбора у меня просто не было. Эти разумные слишком уж заигрались. Эти ресурсы нужны всему народу подгорного королевства, а расхлебывает проблема всего лишь один клан Дурт, причем тот самый клан, который не был виновен случившимся «Это разве не глупость?» «Именно поэтому я и хотел призвать их к порядку и заставить задуматься. Но, видимо, моя повышенная доброта, которую я проявил в провинишемся в прошлый раз гномом, все-таки сыграла свою роль. И некоторые особенно жадные особи в Совете старейшин вдруг решили, что им нет никакой нужды рисковать чем-то ценным и предоставлять мне какую-то компенсацию. А мне это надо?» Тем более, что им оказалось проще воспользоваться моим хорошим отношением с представителями клана Дурт, которые явно постараются все же уговорить меня поделиться с ними такими ресурсами всего лишь за обычное золото. Да, они подняли расценки на закупочные цены таких ресурсов, но по одной оговорке этого гнома я прекрасно понял, что такое счастье будет недолгим, как максимум 3-4 закупки. А потом гномы снова попытаются поставить меня перед фактом того, что такая закупочная цена слишком велика, а значит и ее надо снижать. Естественно, что мне такие откровения очень сильно не понравились, поэтому я даже не стал обсуждать подобную тему, а просто ответил этому гному тем фактом, что такие вопросы даже не подлежат обсуждению. «Не нравится кому-то цена за товар, которую я им обозначаю, так пусть найдут дешевле». Судя по всему, в ближайшее время у гномов эта фраза станет чем-то вроде своеобразной поговорки или пословицы. Он рассказал мне о том, что на Совете Старейшин уже достаточно часто стало из звучать это слово «сочетание». Ко всему прочему, сразу стоит упомянуть то, что его используют именно представители именно этого клана Дорт. Ну и ладно, пусть используют, я разве против? «Для меня было главным именно то, что эти разумные старательно пытались защищать мои интересы в Совете Старейшин. Ну и свои тоже, конечно. Кто же спорит с этим утверждением? Какой им смысл защищать только мой интерес?» «Правильно. Их интересы напрямую были связаны с моими. И тут ничего не поделаешь. Они сами прекрасно сейчас понимали то, что в данной ситуации очень сильно зависят от меня». Так что тут вариантов у них не оставалось. Я же сам прекрасно ориентировался в том, что происходит, и поэтому понял, что надо принимать жесткие меры. Да, эти меры ударят и по самим этим самым гномам из клана Дурт. Ну, они могли бы немного поторговаться, когда им предлагали такое решение вопроса. Так нет же! Отец этого гнома, ставший новым патриархом клана Дурт, На радостях от того, что его назначили главой совета старейшин, теперь просто не знал, что с этим подарком ему вообще делать. Оказалось, что бывший патриарх клана оставил ему все нужные инструкции, но этот дном не оценил их, как было нужно, и как факт банально нарушил большую часть этих инструкций. И скажу честно, после всего этого я его не назову умным. А в этот раз мы доехали до столицы практически без проблем». Достаточно быстро и даже с удобствами, тем более, что сама процедура нашего передвижения была отработана еще в прошлый раз. Уже на территории королевства Муран в ближайшем городке я выскользнул прочь из телеги, постаравшись сделать все как можно незаметнее, и под видом будущего пассажира подошел к Ному, после чего принялся с ним достаточно громко торговаться за проезд вместе с ними через территорию королевства до самой столицы. их караван опять охраняли наемники люди и эти разумные достаточно спокойно отнеслись к моему появлению к тому же сейчас я был в мантии студента академии магии висящие на лацкане некоторые значки явно демонстрировали всем любопытным факт того что я учусь на третьем курсе естественно что для них подобное не было чем-то необычным или удивительным тем более что буквально в следующем городке К нашему каравану присоединился еще один торговец, в телеге которого сидел почти такой же, как пассажир, только еще желающий попасть на первый курс академии, будущий студент. Он еще не поступил, но, глядя на этого молодого паренька, аура которого буквально бурлила силой воздуха, можно было сразу сказать о том, что он без каких-либо проблем поступит в академию. По сути, ехало сразу два простолюдина. Один мужчина, видимо, отец этого паренька, и он сам. Этот мужик был достаточно зажиточным лавочником в этом городке, так как деньги у него были не слишком большие, но все же имелись. Он оплатил поездку, и они сели в телегу, но на первом же привале увидели меня. Естественно, что этот лавочник тут же направился ко мне, ведь я уже был студентом академии и даже учился на третьем курсе. «Значит, могу что-то рассказать про вступительные экзамены и различные порядки в академии, ну и тому подобные вещи». Надо сказать, что мужчина был достаточно серьезным и рассудительным, а сам этот паренек характером пошел в отца, хотя они мне даже предложили заплатить за информацию. «Но я с большим трудом сдержался, чтобы в ответ на такое предложение не расхохотаться», после чего принялся рассказывать им о том, Что происходит в Академии и что ему нужно будет делать в первую очередь? Наверное, мне сразу сказать о том, что его отец тоже неплохо подготовил своего сына к учебе. Старательно собирал деньги, чтобы оплатить обучение за своего сына. И собрал аж на два года. За эти два года он надеялся заработать еще денег. С учетом того, что его сын мог стать неплохим магом погоды. Ну, а кто, по-вашему, будет гонять облака и тучи туда-сюда, как не воздуха, соответственно, он практически сразу начнет подрабатывать на каникулах, что позволит его семье постараться самостоятельно справиться с этой проблемой, открыто связанной с его учебой в академии. «Если вы думаете, что это будет так легко, то сильно ошибаетесь», — тихо покачал я головой, заметив то, что сам этот лавочник тут же напрягся при моих словах И сразу же принялся пояснять ему то, что хотел этим сказать. Во-первых, имейте сразу в виду то, что до Академии вам придется пройти целую аллею различных карет, в которых сидят дворяне со своими слугами. Теми самыми слугами, которые в охотятся за будущими студентами. Они старательно ловят таких разумных и заставляют подписывать с ними договора. «Да, они полностью оплачивают обучение для таких студентов в Академии. Но потом они будут пожизненно отрабатывать эти долги. Или вы думаете, что его лет через десять кто-то отпустит? Я бы не был настолько наивен. И то, что он будет считаться благородным, по сути, еще ничего не решает. Договор-то он подпишет до этого момента. К тому же там и маги-преподаватели в Академии финансово заинтересованы в том, чтобы ваши дети стали магами той же гильдии. Им за это хорошо платят. Если кому не понятно, как результат я бы посоветовал обойти эту аллею. Там есть такая возможность. И Есть проход через переулки, ведущий к боковой калитке, через которую входят все студенты. Я могу вас провести по этим переулкам практически до самых главных ворот Академии. И тогда вы сможете выйти уже практически внутри территории Академии. Имейте в виду, что за испытания на артефакты древних для выбора стихии вам тоже придется заплатить тысячу золотых, и это даже не обсуждается. Дальше смотрите на то, как повернутся ваши дела. Если у вашего сына есть минимум две стихии, то его обязательно начнут выбирать хоть какую-нибудь одну. Однако, насколько я вижу, у него их именно две. Воздух и вода. К вашему сведению, в том самом договоре, который подписывает студент с Академией, именно студент выбирает направление своего развития как мага. Ты можешь стать и магом воздуха, и магом воздуха, и воды. Оплата не особо будет разниться. Ведь ты уже оплатил обучение в Академии. Они обязуются сделать из тебя полноценного мага, научив использовать эффективно все свои способности. А значит, тебе надо подписывать договор с Академией, делая упор именно на это. Тогда ты сможешь изучать одновременно две стихии, а не зацикливаться на одной. Так тебе и польза будет больше. Хотя и труда тоже. Ты же не думаешь, что легко бегать с одного занятия на другое. И даже, возможно, занимаясь глубокими вечерами, в то время, когда твои товарищи будут где-то в городе пьянствовать. А прошу прощения, но вы говорите с такой уверенностью, будто бы сами через это прошли. Вежливо присмотревшись к моему значку, на котором можно было заметить обозначение мага-артефактора, старый лавочник явно решил уточнить некоторые нюансы. Насколько мне известно, маги-артефакторы все универсалы. — Да, это правда, — в ответ тихо усмехнулся я, прекрасно понимаю то, что в скором времени и сам этот паренек все поймет, и будет знать даже о том, с кем именно он ехал в одной телеге по пути в Академию. Я макартефактор артефактор и чистый универсал. У меня в равной степени развиты все первородные стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Я владею ими в равной степени. Видели бы вы истерику магистра огня, который пытался затащить меня на свою кафедру и не получил этого. Потом он даже пытался со мной рассчитаться. И даже вышел со мной на поединок в прошлом учебном году. Ничего больше говорить мне не было нужды. Ведь сам этот молодой парень уже заметил на ласкане моей мантии и второй значок, который был прямым свидетельством того, что я был победителем ежегодного состязания молодых магов. Так что задавать какие-то дополнительные и, возможно, глупые вопросы никто не стал. Тем более, что на этом значке имелось даже количество боев, которые я провел с победой. А вот поражений не было ни одного, и он это все прекрасно видел. Именно поэтому уже заранее относятся ко мне с изрядной долей уважения. А его отец тут же постарался рассказать мне о том, что артефакторы в его родном городке пользуются уважением. Правда, там есть всего лишь один старый маг, который может делать простые амулеты. Но даже они выручали различных разумных, особенно каких-нибудь охотников или стражников. Не говоря уже о простых жителях. Так что этот старик пользуется заслуженным уважением и помощью от жителей всего города. Вот только он был уже слишком стар. Новых артефакторов в такую даль никто не отправляет. — Ну, это вполне понятно, — глухо рассмеялся я, когда понял причины расстройства этого лавочника. Артефакторы в гильдии предпочитают находиться в крупных городах, где они могут развернуться как следует. Ваш же артефактор, судя по всему, вольный маг. И я даже не знаю того, как ему это удалось. Но он сумел выкупить свои долги и постарался держаться подальше от гильдии. В крупном городе артефакторы гильдии все же не дадут ему спокойно работать. Его постараются задавить или вынудить работать на них, либо уехать. Вполне возможно, что так и произошло в данном случае. Я же в этой ситуации оказался в более выгодном положении. Перед тем, как я пошел в академию, получил наследство. Один мой дальний родственник оставил мне наследство, достаточное для того, чтобы полностью оплатить свое обучение. Поэтому у меня с этим проблем не возникло. Проблемы возникли именно тогда, когда я приближался к академии, когда туда подходил, то натолкнулся на ту самую толпу слуг и различных разумных, которые пытались схватить и затащить в карету своего хозяина, чтобы вынудить тебя подписать эти проклятые договора. В этой ситуации существуют определенные сложности. Если ты откажешься подписывать такой договор, то тебя могут как дикого мага отправить на алтарь, чтобы усилить какого-нибудь другого разумного, уже служащего этим дворянам. Пока ты не прошел отбор в академию и не зачислен туда на учебу, то с тобой это могут сделать. Именно поэтому я и предлагаю вам обойти их стороной. Мне повезло, что я уже заранее знал о таких пакостях со стороны этих разумных, и поэтому постарался проскочить мимо них как можно быстрее. Пока они сообразили и спохватились, то я уже был на территории Академии. Но и там маги-преподаватели пытались меня напакостить. Это они делают по той причине, что уверены в главном. Большая часть студентов, которые прибывают в Академию, банально не зная правил, И не изучая сути внутреннего устава Академии, уже только поэтому можно понять то, что в сложившейся ситуации все эти преподаватели очень сильно рискуют. Когда ты сам приедешь в Академию, и если поступишь в нее, то узнаешь о том, насколько меня там ненавидят. Именно из-за того, что я знаю все эти правила и устав Академии, и могу спокойно этих разумов ткнуть тем фактом, что они нарушают правила, и ответить им просто нечем. Так что надо быть внимательным ко всему, и я бы советовал вам сразу заготовить на учебу, только на первый год, дополнительно не менее двухсот-трехсот золотых. Все это ему понадобится прямо в начале учебы, хотя бы при получении различных учебных материалов на том же складе академии. Когда я заметил, что лавочник меня не совсем понял, то принялся ему объяснять смысл моих слов, причем я не пытался как-то его обмануть. Сейчас я рассказывала ему о том, все то, что его сын сам все это увидит, прямо внутри склада. Он сам увидит толпу народа, который будет буквально лезть на стену от того, что им дадут какую-нибудь рвань. А ведь за пару-тройку золотых монет он получит все то, что ему нужно и практически на целый год. К тому же парень чистый стихийник, и у него не возникнет особых проблем с факультативными занятиями по второй стихии. Осмотрев его ауру при помощи магического ока внимательнее, я понял, что он действительно владеет двумя стихиями — воздухом и водой. И стихия воздуха у него была очень явно выражена, минимум на уровне мага первого ранга. То есть по окончании Академии он, возможно, даже сможет потянуть и на магистра по своей силе. По знаниям вряд ли, а вот по силе вполне. А вот вода была у него где-то на уровне третьего ранга. А значит, именно эту стихию он может изучать факультативно. А что? Тоже вполне возможный вариант развития событий. Я понимаю, что его отец начал сильно переживать о том, что финансовые затраты будут слишком велики. Однако я ему пояснил, что маг воды тоже может быть полезен. Например, он может весьма неплохо заработать на том, что будет хотя бы просто ходить, и чувствовать те места, где вода подходит к поверхности земли. указывая на эти места просто людям, он может дать им выкопать колодцы. И в этом случае ему заплатят за то, что он позволил им найти эту воду без каких-либо усилий со стороны других разумных. Ну, я помню то, как в моем родном государстве были такие умники, которые с лозой ходили и разыскивали воду, чтобы выкопать колодец прямо там, где найдут такую возможность. И хочу сразу сказать о том, что эти люди... Брали за свою работу неплохие деньги, хотя и знали о том, чем рискуют. Если они вдруг укажут на пустое место, где воды нет, то их ждали большие неприятности. У мага воды с этим проблем не будет. Он будет ходить и чувствовать свою стихию. Всему этому его научат еще на первом курсе академии. Тоже заработок хоть какой-то. К тому же перед ними сидел типичный пример того, что ты можешь получить, если не будешь лениться во время учебы. Я уже на втором курсе сумел стать полноценным победителем состязаний молодых магов. Такие маги всегда пользовались определенным успехом, когда заканчивали академию. Чем больше у тебя будет таких значков, тем больше ты получишь от льгот при оформлении той же зарплаты при оформлении куда-либо на работу». Даже если ты пойдешь в ту же гильдию или на королевскую службу, у тебя заработок напрямую будет зависеть именно от этих самых заслуг, а также и твоя возможность повысить ранг. По сути, такие значки обычно были только в единственном экземпляре, так как обычно победителями в таких состязаниях были именно студенты пятого курса, которые банально после такой победы выпускались из Академии. Но скажу сразу... В законах королевства Муран было заранее прописано количество значков. Именно количество. То есть, если у тебя есть один такой значок, то ты можешь получить надбавку к своей основной зарплате. Если ты, к примеру, пошел служить в гильдию магов, не меньше, чем на 20%. Если у тебя таких значков два, то на 40%. Честно говоря, у меня появилось желание попробовать собрать аж четыре значка. И хотелось бы посмотреть на разумных, которые захотят предложить мне заработок после окончания Академии. Наверное, смешно будет на них смотреть именно тогда, когда они поймут тот факт, с кем связались. И тут учитывались все виды заработка в зависимости от ранга мага, который он получал после окончания Академии. Именно поэтому маги обычно старались расти и дальше. И не просто законно изучая различные магические плетения, И набираясь опыта, многие шли на те самые своеобразные преступления против природы, устраивая на диких магов полноценную охоту, чтобы все же постараться усилить свои возможности, хоть ненадолго, хоть перед попыткой сдать на новый ранг мага. Ну а что? Ведь зарплата мага третьего ранга отличается от зарплаты мага четвертого ранга почти на 50%. А дар у такого разумного может остановиться на своем развитии и больше не расти. То есть у него нет шансов стать кем-то более важным, чем он был. Как результат, этот разумный, если хочет чего-то добиться в своей жизни, начинает охоту за дикими магами. Представьте себе, что находит он такого дикаря, который на один ранг выше его по своей силе. Он тут же подает заявку на поднятие ранга, И использует алтарь, который имеется в любом отделении гильдии, что позволяет ему на пару недель повысить свои возможности, после чего такой умник отправляется на этот экзамен. Там специальная комиссия выясняет тот факт, что у него силы действительно стало больше, и позволяют ему выйти на экзамен. А дальше все зависит от того, как он подготовился к самому экзамену. «Все». И если ему удалось это сделать, то этот разумный сразу получает надбавку к своей заработной плате, как бы гильдия не хотела удержать своих одаренных в определенных рамках. Но в этом случае у них ничего не получается. Законы королевства писаны для всех. То же самое происходит, если этот разумный сумеет все-таки перехватить дикаря, который имеет дар силы уровнем еще выше, У мага второго ранга заработок процентов на 100 больше, чем у мага четвертого ранга. Дальше повышение заработка идет скачкообразно. То есть у мага первого ранга, который по своей силе примерно в два раза сильнее мага второго ранга, заработок той же гильдии будет больше практически на 100%. Я уже молчу про магистров. Магистр получает, если не занимает какие-то руководящие должности, в три раза больше, чем маг первого ранга. Разница существенная, я думаю, и это понятно всем. Так что такие возможности, которые этот разумный получит в академии, позволят такому студенту, как этот паренек, фактически в том же году начать зарабатывать деньги, все те же деньги, которые позволят его отцу продолжить обучение собственного сына. К тому же, когда я сумел разговорить этих двоих еще больше, то понял то, что у них все оказалось еще интереснее. Градоначальник из его поселения, полноценным городом я это не назову, так, провинциальный городок. Так вот, именно управляющий этим поселением был тоже достаточно хитрым, разумным, и сам прекрасно осознавал выгоду таких долгосрочных вложений. Именно поэтому он, наверное, и судил этого лавочника деньгами, чтобы тот выучил своего сына как вольного мага. Почему ему это могло быть выгодно? Да тут все просто». Если этот молодой парень придет служить в город, который весьма неожиданно для меня оказался под королевским протекторатом, а не под отдельно взятым дворянином, то всю выгоду от этой ситуации будет именно получать казна города. Ведь этот парень будет получать от королевства повышенную зарплату, как служащий на благо королевства, а с этой зарплаты он будет получать, к примеру, три четверти а четверть будет уходить в казну города, которая иссудила деньгами его отца, дав возможность обучить сына. Так что здесь все понятно. К тому же сам этот паренек явно запомнит добро и останется в городе, что позволит этому поселению повысить свой статус. Все-таки в некоторых провинциальных городах отдельных магов вообще нет. И в этом случае жителям этого города приходится ездить по различным вопросам в соседние города – где имеются такие одаренные. А если возникнет какой-то серьезный вопрос, в частности, какие-нибудь сложности с той же погодой, с теми же ресурсами, которые, например, маг воды, как я уже сказал, может обнаружить без особого труда, тогда за услуги такого одаренного будет платить казна города. А если же этот парень будет оказывать услуги соседним поселениям, то с этого заработка он опять же будет платить налог в казну этого города выгодно получается именно этому городу. Доход растет. Как вы думаете, заметят ли проверяющие из казны короля, что в этом городе резко повысились доходы? Конечно, заметят. И такой управляющий, который смог быть эффективным, сможет впоследствии претендовать на какие-нибудь дополнительные льготы и бонусы, которые ему могут выделить казны государства. Тут как ни крути, но он свою выгоду не упустит. Главное для них было именно добиться того, что им нужно. А для этого, как я уже сказал, сначала нужно было прорваться в академию, так как те умники, что сидят возле главных ворот академии, сами его не пропустят, и это был факт. А Практически всю дорогу до столицы я рассказывал этому парню все подводные камни первого года обучения. Объяснил ему и то, от кого лучше держаться подальше, а к кому поближе. Заодно с нескрываемой усмешкой я рассказал им про его преподавательницу, если он будет учиться стихии воды, которая была весьма своеобразной особой. Надо сказать, что ее поведение не вызвало особого смеха у отца парня. Он даже немного насторожился. Как оказалось, что для тех же высокородных дворян или сильных магов, а магистра слабым не назовешь, Считалось в порядке вещей взять какого-нибудь простолюдина в качестве домашней зверюшки, чтобы с ним развлекаться. «Как?» — изрядно удивился я, внимательно посмотрев на этого мужчину, который почему-то начал как-то странно оглядываться, словно вспоминая что-то весьма неприятное в своей молодости. «Ведь тот же студент академии уже практически благородный. Там будут старательно обучать правилам поведения благородных в условиях придворной жизни». Даже специальный преподаватель-мечник будет учить сражаться на оружие против неодаренных. Ведь среди дворян тоже может быть много различных дураков, которые могут кинуть вызов даже магу. Только раз у них дара нет, то магу приходится в этом случае сражаться с таким противником, обычным оружием. Кстати, хотел бы тебе пояснить сразу маленький нюанс. Если противник вызывает тебя на поединок, то тебе нужно сразу ловить дворянина на слове. Именно ты имеешь право выбирать оружие, стиль поединка. Тебе могут начать рассказывать о том, что ты должен быть выше всего этого. Кричать о том, что благородный должен быть достаточно уверенным в своей силе, чтобы дать противнику возможность выбрать оружие и стиль боя. Никогда! Запомни это. Никогда не делай такой глупости, если ты пойдешь на это. то тогда останешься на дуэльной площадке. Тебя просто используют и убьют. А потом еще и посмеются над тобой и над твоей наивностью. Эти благородные действительно не так честоплотны, как они любят кричать. Они должны уметь отвечать за свои действия. И даже в том случае, если вызвали на боя одаренного. Они часто так делают, чтобы вынудить одаренного оказаться в невыгодных для себя условиях. И в таких поступках никакого благородства нет. Поэтому, пользуясь каноном дворянского права, сразу вызывай такого хамана магический бой. Любой суд, особенно королевский, примет твою сторону именно по той причине, что такой разумный, вызывая одаренного на поединок, должен был головой подумать, прежде чем это сделал. Сам же ты никогда не вызывай таких умников на поединок, если не уверен в своих силах. Запомни... Тебя могут попытаться спровоцировать, но если ты вызовешь кого-то на дуэль, то выбирать оружие и способ убийства будут именно они, но никак не ты. И не пытайся никогда давить на какое-то благородство. Это глупость. Вот, например, сам факт того, что только что вспомнил твой отец. Ты думаешь, это было благородно? А заводить комнатную зверюшку... Конечно, я понимаю, что многие простолюдины, особенно различные служанки в тех же трактирах, не говоря уже про постоялые дворы, будут старательно пытаться влезть тебе в постель, пользуясь тем, что ты мало того, что благородный, так еще и одаренный, что явно дает шанс их возможным детям в будущем тоже стать кем-то подобным тебе, ну, просто вот так хватать кого-то на улице и пытаться сделать из этого разумного для себя раба, Я не понимаю. Но, по крайней мере, в академии подобное не практикуется. Я с таким не сталкивался. А вот с тем, что некоторые одаренные дворяне пытаются таких как ты превратить в собственных слуг, это есть, и имею в виду то, что они превращают таких разумных в собственных слуг по возможности на всю оставшуюся жизнь. Я сам видел то, как один паренек попался студенту графу с пятого курса. Видимо, он тогда думал, что только год будет это все терпеть, и все закончится для него просто так. Но оказалось, что нет. Этот ублюдок даже после окончания академии приезжал и требовал от этого студента различных услуг. И если он в этом году появится, то я думаю, что найду способ успокоить его. Надоело мне уже смотреть на такое непотребство, поэтому, если что, советуйся со мной». «Подойдет кто-то к тебе и начнет что-то требовать, то просто говори. Сейчас я у своего старого приятеля спрошу, что он мне скажет, и называй мое имя. Как только они услышат про меня, то, поверь, тут же забудут о тебе и вспомнят о каких-то своих личных делах. А почему, задумчиво посмотрел на меня этот паренек, заметив то, как тут же насторожился его отец, почему они вас так боятся?» Вы же вроде просто артефактор. Ну да, стихии у вас имеются. Вы что-то знаете и даже победили на состязании. Но ведь кто-нибудь может быть сильнее вас? — Могут быть, — криво усмехнулся, медленно покачивая головой в ответ на непонимание, промелькнувшее в глазах этого мальчишки. Вот только эти красавцы не учитывают главного нюанса. Я владею своими стихиями в равной степени и артефактами. В прошлом году студент пятого курса с кафедры огня сразу после состязания, ну, тебе об этом расскажут, обязательно, вызвал меня на смертельный поединок без артефактов, потому что считал, что справится со мной. Но они все забыли о том, что я не просто так целыми днями просиживал в библиотеке, не хожу на различные гулянки в столице королевства, когда есть свободное время, у меня его просто нет. Я постоянно учусь. занимаясь с различными преподавателями факультативно. Так что, когда он вышел в дуэльный круг, заранее подписав документ о том, что этот бой будет до смерти, то сам приговорил себя. Его оттуда вынесли мертвым. «В академии все знают о том, что я со своими врагами разбираюсь быстро и эффективно. Как я уже сказал, тебе расскажут все эти страшные истории. Но не советую говорить о том, где мы с тобой встретились». Говори, что мы давно знакомы, жили по соседству, ну и тому подобное, что я тебе уже тут рассказал. Если ты скажешь, что мы были просто попутчиками, то эти умники тут же постараются воспользоваться такой возможностью нанести тебе удар в спину. Дураков хватает везде. И обязательно найдется тот, кто, возможно, постарается тебя просто уничтожить. Но учиться тебе придется самому. Я в этом вопросе тебе не помощник. Как ты понимаешь, у меня и своих занятий хватает. Однако я посоветовал бы тебе не запускать вторую стихию. Польза от нее будет, поверь мне. Такие маги называются универсалами не просто так. К тому же, если тебе будет интересно, то скажу сразу о том, что маг-универсал получает больше заработной платы, чем обычный маг одной стихии. Всего лишь по той причине, что его используют чаще и в большинстве случаев, чем мага одной определенной стихии. и тут ничего не поделаешь. Такова жизнь одаренных». Таким образом, мы беседовали вполне достаточно долго и практически не заметили того, как подъехали к столице королевства Муран, где я уже привычно спрыгнул с телеги гномов, чтобы не привлекать ненужное внимание к тому факту, что путешествовал с этими представителями торгового сообщества данного мира. Отец с сыном тоже спешились со мной, ведь они уже и сами прекрасно понимали то, что в данном случае их будущее фактически зависит именно от моей хитрости. Когда мы все подошли уже к Академии, я аккуратно высунулся из-за угла и показал им то, что происходит перед главными воротами этого учебного заведения. И это зрелище развеяло все их сомнения. Как раз в этот момент там пытался пройти какой-то молодой паренек, которого тут же чуть ли не с дракой заволокли в какую-то карету, откуда он выпал спустя некоторое время весьма взъерошенный, но его тут же проводили прямо до ворот Академии. Видимо, он даже не особо сопротивлялся, а может быть, у него и выбора-то не было. Я имею в виду тот факт, что у него просто нет денег на учебу, а оставаться дикими ему было бы еще опаснее, чем попытаться пойти кому-то на службу. Учитывая то, что на мне была одета мантия и значок студента, я смог провести этих двух разумных как раз мимо той самой калитки и вывел через боковой переулок прямо к главным воротам. Дежурные на воротах тут же обратили внимание на меня и не стали особо приставать к этому парню с его отцом и дали им беспрепятственно зайти на территорию Академии. Тут уже все зависело только от них. Я им уже все объяснил и рассказал, и поэтому с легкой усмешкой заметил то, как лавочник вместе с сыном тут же направились к казначею Академии. Этот старый гоблин фактически никогда не появлялся в собрании различных разумных, только вот так вот на время выбора стихии, и для заключения различных договоров. Потом он пропадал в своем хранилище, откуда его было сложно выдрать. Честно говоря, после моего налета на сокровищницу того же самого храма богов-покровителей Я бы не отказался проверить сокровищницу Академии. А что такого в этом? У них там может быть много денег, которые мне также могут пригодиться. Я уже молчу про какие-нибудь древние артефакты. Я уже знал о том, что очень часто магии Академии посылали специальные группы одаренных, которые старательно проверяют все ближайшие лавки на наличие чего-либо ценного. Только вот все это тут же оседало в сокровищнице Академии. Фолианты, манускрипты не попадают в библиотеку. Дело в том, что я воспользовался своей хитростью, которая открыто была связана с тем самым значком, артефактом, спрятав который, я старательно прошел все отделы библиотеки Академии. Здесь была литература только для студентов, не было никакого скрытого отделения для тех же магов-преподавателей, что уже само по себе вызывало определенное подозрение, Где тогда все остальное? Этого я не понимал, но хотел выяснить все возможные подробности. К тому же я уже знал о том, что официальные представители Академии часто покупают различные артефакты. Но почему-то на той же самой кафедре артефакторики мы не изучаем артефакты древних, а так современные поделки. Кстати, судя по поведению перед каникулами со стороны магистра Трака Нурба, который обучал меня артефакторике. Я уже заранее подозревал, что этот разумный, скорее всего, захочет на каком-нибудь из занятий постараться разобрать именно мои артефакты. А кто ему это позволит сделать? Насколько я знаю, мои артефакты были сделаны так, чтобы разрушиться при попытке подобного хамского к ним отношения. Для этого я сам сделал все возможное. «Неужели он думает, что у него хоть что-то подобное получится?» тому же, старательно изучая работу тех самых накопителей магической силы, неожиданно понял, что из них можно сделать достаточно мощное взрывное устройство, практически настоящие мины, и достаточно мощные. У каждого кристалла накопителя есть определенный внутренний объем, ну, как у того же самого аккумулятора или даже того самого газового баллона. Если, к примеру, сравнить магическую силу с тем же самым газом... который заполняет собой газовый баллон, то вы поймете то, о чем я говорю. Объясняю. В газовый баллон вы можете накачать определенный объем газа, создавая нужное давление, но не больше. Если же вы попытаетесь накачать туда что-то сверхположенного, то рискуете получить достаточно большую проблему. Такой газовый баллон может просто взорваться, когда его разорвет внутреннее давление. С кристаллом-накопителем точно так же можно создать подобную ситуацию — их можно было наполнить магической силой, но не до конца. Когда ты заполнишь кристалл полностью, то он становится слишком нестабильным. Магия влияет на него как то же самое давление на газовый баллон внутри. Если магических сил будет слишком много, то рассчитать подобное влияние будет довольно сложно. и вы можете получить большую проблему на свою голову. А вы тут же приведете мне, как пример, ту же самую черную слезу гор. А вот тут все проще. Это был своеобразный природный артефакт, который накапливает в себе свободную нейтральную магическую силу и может передавать ее в систему магических плетений. И только именно столько, сколько возьмут кристаллы накопителей, и не больше того. То есть магическая сила в таком артефакте — не переходят границу саморазрушения кристаллов-накопителей, неважно, сколько их там будет. Однако я в последнее время задумался над тем, что будет в том случае, если у того же самого кристалла-накопителя, к примеру, усилить магическим путем по его грани то, что у нас получится. Ведь кристалл, имеющий много граней, очень хрупок в магическом плане именно из-за них. Именно через грани прорывается магическая сила на свободу, Поэтому в большинстве своем кристаллы-накопители пытаются делать своеобразной прямоугольной формы, лишая всех лишних граней. Но также не гнушаются использовать и природное. Как я уже сказал, полное отсутствие в этих разумных сейчас знаний про те самые точки напряжения не позволяет им быть уверенными в том, что они правильно гранят тот или иной кристалл. Я видел, например, в одной из лавок достаточно крупный кристалл рубина. Вот только проблема была в том, что этот кристалл мог использовать мало магической силы огня, так как тот самый мастер, который его гранил и обрабатывал, сделал очень серьезную ошибку. Он оставил в кристалле очень много тех самых точек напряжения, поэтому практически большая часть этого кристалла магической силой просто не используется. По своему внешнему размеру он был достаточно велик. Но в магическом плане имеет возможности максимум на треть того, что было бы, если бы мастер, который обрабатывал этот кристалл, хоть что-то знал о том, как правильно его обрабатывать. Кстати, стоимость этого кристалла была достаточно велика. Его при мне купил какой-то одаренный маг огня. Хотелось бы мне посмотреть на него, когда он получит сюрприз. Когда попробует использовать этот накопитель магической энергии, но боюсь, что этого я уже просто не увижу. Ведь в этой ситуации данный разумный может получить невероятно большие проблемы. Такой артефакт, если он захочет его использовать, накачав как можно сильнее магией, приведет к катастрофе. И тут ничего не поделаешь, факт остается фактом. Именно поэтому я и старался быть внимательнее к таким вещам. И я все старался осмотреть, оценить и понять. Тем более, что в сложившемся положении. Глупо недооценивать возможные проблемы, а то, что они могут легко появиться, буквально на ровном месте, отрицать мне не приходилось».